Он сказал с неприязненной вежливостью. Тут на вас поступил материал, серьезное политическое обвинение. Обратно заступаетесь за немцев, позволяете себе недопустимо говорить про командование, про нашу печать, про товарища Оренбурга. Недопустимо и антипартийно. Так вот, вы напишите рапорт, то есть объяснительную записку под бюро что там у вас было в Восточной Пруссии, с чего это вы вздумали спасать немцев, жалеть врага и агитировать за гуманизм? И какие разговорщики вели в отделе против мероприятий Комитета обороны и Верховного командования? Лично я такого от вас не ожидал. Это уже за всякие рамки. Но это ложь. Ничего подобного не было. Я слышал свой голос натужно сдавленный чужой. «А теперь вы еще отрицать хотите? У нас есть авторитетное заявление подполковника Забаштанского. Какая тут может быть ложь? Он коммунист, чистый как стеклышко, всю жизнь, можно сказать, на партийной работе. А вас мы тоже знаем достаточно, в партии без году неделя, а уже взыскания получали. И сколько раз пререкания и в моральном смысле допускали». И про ваши нездоровые настроения были сигналы еще на Северо-Западном фронте, что много себе позволяете. Причем здесь взыскание, пререкание? Ведь это политическое обвинение и чистая клевета. Мы спорили за Баштанским, но против командования, против Комитета обороны я ничего не говорил и не мог говорить. Да ведь там еще были Клюев, Гольштейн, Мурин. Они присутствовали тогда при разговоре. Антоненко сказал, что потребует от них объяснительные записки. От него я сразу пошел за баштанскому назвал его клеветником, лжецом. Он стоял бурочно-красный, сузив глаза в щелки, упираясь в стол кулаками, и говорил свирепо-тихо. ты из моего кабинета! Сейчас же уходьте! Я патруль позову! За все отвечать будете! Вы еще пожалеете за эти слова? Сейчас же уходьте!» Я вышел, ругаясь, начал искать свидетелей. Кнуев бормотал косноязычнее и еще менее вразумительно, чем обычно. Ты не того, не пари горячку. Разберутся. Надо понимать, партия разберется. Политических ошибок нельзя допускать. Ну, конечно, разберутся. Мулин, блудливо пряча глаза, говорил, что не помнит, чтобы я критиковал комитет обороны. Однако, ведь у тебя и раньше были неправильные высказывания, надо уметь признавать ошибки. Забаштанский, может, и погорячился, но он глубоко партийный человек и прежде всего начальник. Ты все время забываешь, что ты в армии. Партийная работа на фронте имеет свою специфику. Гольстен возмутился так, что прорвало его обычную флегму. «Так это же просто склока такая подлая склока ты же ничего подобного не говорил это же абсурд ну конечно я напишу пар бюро я все я все помню весь этот спор про кло хлеба пленным вот негодяй он стал что то сильно зарываться товарищ подполковник забаштанский но ведь такому же никто не может поверить больше действительно написал правду Плюев и Мулин написали, что ушли до всякого спора и ничего не слышали, ничего не знают. Мулин уговаривал меня подать рапорт, попросить извинения за то, что я оскорбил начальника, за то, что ругал его, крыльчал при исполнении служебных обязанностей, и что в объяснительной записке изменил формулировку, не написал бы ничего о лжи и клевете, а просто недоразумение, и так поняли. Не то получится склока, а мы ведь политработники, все дела и все отношения у нас политические. Напиши просто, что тебя неправильно поняли, а ты допустил резкость, недисциплинированность. Мулин приходил несколько раз, был умилен до подобострастия особенно напирал на то, что идет наступление, что нужно уезжать в войска, а не заниматься дрязгами, персональными делами. Он клялся в дружеских чувствах и всем видом показывал, что он парламентер Забаштанского, но вместе с тем заботится обо мне и о нашем общем деле. Вода идет к концу. У нас теперь столько работы, как никогда. Скоро в Берлине будем. Зачем же из-за чепухи боевым товарищем ссориться? И он уговорил меня.